Глава 46. Прошла неделя, а у меня до сих пор нет единой мысли, как покинуть это место. Мне кололи ту дрянь, вызывающую галлюцинации, еще два раза. После каждой дозы организму требовалось два дня на восстановление. О каком побеге может идти речь, если после этого я даже пластиковую вилку в руках не смогла держать? Вся еда, которая была, падала обратно на тарелку. После той штуки я спала почти сутки, то, приходя в себя, то обратно отключалась. Кристиана выводили за пределы камеры лишь единожды, а Картера четыре раза, то есть больше всех. Его кровь так и не дала никаких результатов, то есть они не могут объяснить, откуда у него иммунитет к измененным, потому что по всем показателям она совершенно обычная. Также она бесполезна и в других исследованиях потому что не дает никакой реакции. Я попыталась встать с постели, чувствуя дрожь в ногах и руках. Не с первого раза, но у меня получилось. Даже несмотря по сторонам, чувствую на себе взгляды двух человек, которые находятся по разной камере. «Если бы я сразу застрелил Фестера, то этого всего бы не было», — заметил Картер, когда я подошла к умывальнику, чтобы умыться, и тяжело выдохнула, понимая, что последует за этим. Тогда бы мы вообще были мертвы, — отозвался Кристиан. Если ты сомневаешься в своих силах и способностях, как и в людях, то не стоит это делать по отношению ко мне. Я услышала, как Картер подошел к стене. Уверена, Кристиан поступил так же. Только моя камера отделяет их друг от друга. На что ты намекаешь? Я и не намекаю, а прямо говорю, что тебе, Кристиан, Стоило пересмотреть свои управленческие навыки, ведь именно из-за твоих двух крыс мы оказались здесь. Мои люди хотя бы не действуют у меня за спиной, те, кому я доверяю. За это время я успела рассказать Кристиану подробности моего пребывания у Картера и то, как именно умер Хит. Картеру это явно не понравилось, что я решила поделиться. Он лишь промолчал, но глаза говорили сами за себя. «Хватит!» — перебила я Картера, когда тот уже открыл рот, чтобы ответить Кристиану. «Хватит выводить на агрессию, Картер! То, что мы здесь, этого уже никак не исправить!» Я отошла от умывальника и на подрагивающих ногах подошла к стене, разделяющей нас. «Поэтому прекрати!» «Я уступил тебе уже однажды, милая, и ты видишь, чем это все обернулось. Так что теперь будет, по-моему, даже если тебе не нравится!» Порой мне кажется, что в Картера вселяется тот, который всеми известен. Вернее, в большинстве случаев это именно и он, но бывают моменты, когда мужчина более человечен. Правда, с момента, как мы оказались здесь, это случается все реже. — Не тебе решать, — сказал за спиной Кристиан, которого сейчас не вижу. На губах Картера расцвела знакомая усмешка. — Это мы еще посмотрим, Кристиан. — Иногда мне хочется самой попросить людей, которые за нами наблюдают, чтобы они сделали камеры непрозрачными, и мы перестали слышать друг друга, потому что так споры прекратятся. — Вы ведете себя, как малые дети, — взмахнула руками и вернулась обратно к умывальнику, чтобы уже умыться. — Кстати, Кристиан, куда ты собираешься возвращаться? А то я слышал, как ты напевал эту чудную песню перед сном милой Саре про возвращение и обещание. Я закатила глаза, потому что Картер меня совсем не услышал. «Не твое дело. Почему же? Просто если ты там что-то придумываешь, то хотя бы логически подумай». Холодная вода быстро прогнала остатки сна. «Ладно, что ты сам собираешься неизвестно куда, но, Сара, ты потащишь ее на дно за собой? О каком дне ты говоришь?» это уже спросила я, не выдерживая и выключая воду. — Верно, — Картер хлопнул ладоши, — мы уже на самом дне. Так повторю свой вопрос. Куда ты собираешься бежать? В лес? В толпе измененных? — Ты думаешь, что я тебе отвечу? — задал встречный вопрос Кристиан. — Даже если бы нас не прослушивали двадцать четыре на семь, то я бы все равно тебе ничего не сказал. — Да, если у кого-то из нас есть какие-то идеи насчет побега, то мы банально не можем их обсудить из-за того, что за нами постоянно наблюдают. — Я до сих пор не уверен, что ты не заодно с ними. Если бы я был заодно, то сидел бы сейчас здесь, так думаешь? — То, что ты не в себе, я понял еще давно, — ответил Кристиан. — Так что не удивился бы и пожал плечами. А я вернулась на кровать, потому что стоять и ходить несколько тяжело. — Картер, не с ними, — высказалась я, посмотрев на Кристиана. — Спасибо, Сара, — отозвался Картер. — Каждый из них сейчас разозлен, потому что не владеет ситуацией, поэтому эту злость им нужно выплеснуть. Наступила тишина, и каждый из них разошелся по дальним углам камер. То, что нас расположили друг другу рядом, тоже не случайно. Наверняка они пытаются таким образом узнать подробности и детали, которые правительству могли бы пригодиться. Но в большинстве случаев по ту сторону камер слушают только очередной спор. Христиан вернулся и сел на кровать, запуская руку в волосы. Он опять погружается в свои раздумья. Я поднялась и приблизилась к стене, по которой сползла, и приложила руку к тому месту, где находится его голова желая прикоснуться, но зная, что не выйдет. — Эй! — позвала тихонько. — Уверена, что в другие безопасности, Кристиан. Если бы это было не так, то мистер Фестер уже рассказал бы. Вернее, захотел надавить на больное. Произнесла тихо, а Кристиан поднял на меня взгляд. — Знаю, что не стоит зацикливаться на этом, но не могу остановиться анализировать, потому что, когда сидишь в четырех стенах, то только это и остается. Кристиан встал и отодвинул кровать в сторону, чтобы так же усесться на пол. Я прислонила лоб к стене. Мужчина поступил так же, но со своей стороны. — Почти соприкасаемся, — говорю и смотрю ему в глаза. — Да, почти. Губы Кристиана трогает едва заметная улыбка, и это впервые с момента, как мы находимся здесь. — Я так хочу обнять его! еще больше поцеловать. Нам так и не удалось с тобой потанцевать, помнишь, Кристиан? Потанцуем, как выберемся отсюда. Будем танцевать до тех пор, пока не свалимся от усталости. Его голос стал теплым и мягким, как прежде. Я прикрыла глаза, ощущая на себе взгляд других глаз. Картер смотрит. Не знаю почему, но я всегда знаю, когда он наблюдает. Это происходит словно невидимое прикосновение. Когда я посмотрела в его сторону, то не ошиблась. Легкий прищур и все. По нему ничего нельзя прочесть, о чем он сейчас думает, как и всегда. Джейден найдет нас. Я так задумалась, что пропустила начало предложения Кристиана и вновь вернулась к нему. Он порывался отправиться со мной к Картеру, но хорошо, что я его не взял. Очень беспокоился за тебя, Сара. Так же, как и в свое время, когда мы были в лагере, Джейден беспокоился о тебе. Хоть тогда было и не принято говорить на тему родственников, которая у нас была под запретом, но он часто делился своими воспоминаниями о единственном брате, на которого всегда равнялся. — Ты его любишь? — последовал неожиданный вопрос от Кристиана, поэтому сначала я даже растерялась. — Люблю, но как брата, которого у меня никогда не было. Уверенно он испытывает ко мне похожие чувства, но только как сестре. Сложно объяснить тем более человеку, которому я призналась в любви и с братом, которого встречалась ранее. Джейден дорог мне крестьян, но еще в лагере мы приняли решение расстаться. Кажется, эта новость его слегка обрадовала, потому что грудь мужчины опустилась из-за долгого выдоха.